— сказал он. — Я просил его дважды. Эмми протянула руку и слегка дотронулась до его лки. Вот и все. Если я и знаю еще что-то, то главным образом из газет и из короткой беседы с мистером Миллером называйте меня тэд Что же Тед? Было видно, что Эвансу труднее освоиться с Тедом, чем некоторое время назад с Эмми. Я знаю, что у мистера Рейни было раздвоение личности, типичной для шизофрении, и что в нем жили как бы два человека, которые не подозревали, что существует в одном теле. Я знаю, что одного из них звали Джон Шутер. Я знаю из показаний Херберта Крикмора, что мистер Рейни вообразил, что этот Шутер преследует его в связи с рассказом «Время сети» и мистер Крикмор. Специально послал журнал, где был напечатан этот рассказ, чтобы мистер Рэй не мог доказать, что он опубликовал его первым. Журнал прибыл по почте незадолго до того, как вы и эми там появились. Он был обнаружен в доме. Конверт, в котором он был получен, нашли на сиденье Бьюика, вашего бывшего мужа. — Но ведь он, кажется, вырезал из него рассказ, — спросил кэт Не только рассказ... Еще и страничку с оглавлением. Он позаботился о том, чтобы в журнале вообще не было его имени. У него был швейцарский армейский нож, и ему он, по всей видимости, воспользовался. Вырезанные странички лежали в бьюике, в отделении для перчаток».